«За железной дверью». «Не понял», — сказал Кирилл и, туго наморщив лоб, тронул кончиками пальцев замочную скважину. Точь в точь усомнившийся апостол Фома с той известной картины, где он влагает перст в одну из христовых ран. Собственно, дверь была как дверь, с глазком железная на массивных петлях. В любом подъезде на любой лестничной площадке обязательно столкнешься с подобным страшилищем. Времена тревожные, бережется народ, грабежей опасается. Однако в данном случае гулкий траурно-черный пласт железа защищал не квартиру в целом, а лишь одну из двух ее комнат. На общем же входе было навешано вполне заурядное древесно-стружечное полотно, обитое снаружи дермантином, вышибить пинком, расплюнуть. — Вы там что? Бриллианты храните? — спросил Кирилл, вновь обретая дар более или менее связной речи. Олежка Волколупов насупился, неприязненно покосился на железное чудовище, и Кирилл сообразил наконец, что и впрямь вложил персты в рану. — Дура! — обиженно буркнул Олежка. — Месяц назад взяла и навесила. Дескать, жить уже со мной, боится. — Кирилла — покивал. Мало того, что угрюмая железная дверь, разделяющая законных супругов, сама по себе представляла завораживающее зрелище, она еще и хранила следы недавнего взлома. Замок разворочен, край листа приотогнут, не иначе ломиком вскрывали. То есть при всей своей внушительности эта броня даже и защитить никого не могла, поскольку запереться в комнате изнутри было теперь просто невозможно. «Ключ!» — посеяла. Не дожидаясь вопроса, хмуро пояснил Олежка. «Мне же и ломать пришлось». Не зная, как себя вести в таких случаях, Кирилл покачал головой и соболезнующий покрякивая, проследовал за хозяином в большую комнату. Кажется, дела у Маринки с Олежкой шли к разводу. «Жаль, хорошие ребята. А вот поди ж ты...» Маринка ему нравилась еще в институте, и не ему одному. Гладкая, крепкая личико, высокая шея, осанка — Помнится, Кирилл изрядно был удивлен, а то и обижен, когда она вдруг взяла и выскочила на последнем курсе замуж за этого увольня. Но Олежка, Олежка, вроде никогда буяном не был. «Садись! Чего стоишь?» — с досадой оглядев собственное жилище, бросил хозяин. «А я пока пойду по сусякам поскребу». Кирилл, однако, предложением его не воспользовался, и пока друг Олежка скреб по сусякам, с нездоровым любопытством исследовал комнату. Впечатление складывалось странное. Вот, например, кресло. Прекрасное кресло, несомненно, часть гарнитура. «А где же сам гарнитур?» «За железной дверью?» «Что пить будешь?» Сердито крикнул из кухни Оляшка, выгружая из холодильника обильную, судя по звяканью, выпивку и закуску. «А что нальешь?» Машинально отозвался Кирилл, изучая содержимое посудной горки. «Кроме цикуты, конечно!» Горка была новенькая, только что приобретенная. В посуде же наблюдался явный недочет и разнобой. Кирилл неуверенно хмыкнул и попытался вообразить следующую сцену. Пьяный хозяин стоит с перекошенной мордой посреди комнаты, ворочая налитыми кровью глазами. «Мое!» — с ненавистью хрипит он. «Все мое!» — «На мои деньги куплено!» С натужным стоном отрывает кресло от ковра и в дребезги крушит хрусталь. А в это время зареванная супруга, отгородясь от беды железной дверью, лихорадочно набирает номер местного отделения милиции. Картина, конечно, колоритная в духе Шмелькова. Однако в том-то все и дело, что ни Маринка, ни Олежка в роскошное это полотно решительно не вписывались. Или уже вписались. «Да — Добери какие попало! — ворчливо произнес за спиной вернувшийся из кухни Олег. Кирилл нашел пару одинаковых стопок и два более или менее похожих фужера. — А Мишка, Локис, в патриоты подался? — Слышал, — сказал он, выдружая посуду на стол. Олежка обернулся, уставился. — С ума сошел! — испуганно осведомился он, непонятно кого имея в виду, то ли Мишку Локиса, то ли самого Кирилла. — С такой фамилией, в патриоты? — Доказал, что русский из крепостных, — ухмыляясь, пояснил Кирилл, Дескать, пропрадит у него. То и дело баб в рощу уволакивал. Ну а помещик, начитанный, локисом прозвал. С тех пор и пошло. — Оборотни! — угрюмо сказал Олежка и вскрыл коньяк. Кирилл засмеялся. — Не принимай близко к сердцу, — посоветовал он. — Каждый устраивается как может. Они выпили за встречу и закусили фаршированными оливками. Несмотря на сверхкороткую стрижку в сочетании с ширящейся лысиной, Олежка Волколупов был и внешне вполне еще узнаваем. Тот же толстячок с медвежьими ухватками и лицом обиженного ребенка. «А Томка на рынке мясом торгует», — расстроенно сообщил он. «Какая Томка? Савина?» «Хм...» — неопределенно отозвался Кирилл. Томку савина он, честно сказать, помнил плохо. Кажется, такая головастая, коренастенькая. «И что?» «Ничего, глаза прячет, боится» как бы кто знакомый не узнал. «Ну, понятно, из редакторов и вдруг в торговке». Подошел я к ней, поздоровался. А Игорь спрашиваю, что делает? «Игорь, позволь, позволь, напомни». «Да муж ее!» Олежка недовольно мотнул головой. «Подручным, Столевара был. Спрашиваю, чем он занимается-то? Смотрю, а у нее улыбка какая-то. Не знаю, беспомощная, что ли? Людей, говорит, убивает. Я как? А вот так, говорит. В киллеры подался». Муж — киллер, а жена мясом торгует. Шуточка о совместном предприятии напрашивалась сама собой, но, взглянув на мрачное лицо хозяина, Кирилл от хохмы решил воздержаться. Надо полагать, чувством юмора Олежка Волколопов с годами так и не разжился. «Бывает», — серьезной миной утешил Кирилл, увенчивая бутерброд парой оливок. «По нынешним временам еще и не то бывает». «Вот и благоверная моя!» — так же говорит. Буркнул в ответ Олежек и потянулся к бутылке. а, -а Кирилл еще раз украдкой осмотрел комнату. «Нет, все равно непонятно. У жены одни взгляды на жизнь, у мужа другие. Но чтобы железную дверь из-за этого навешивать, может, просто спился Олежек?» С угрюмым сопением хозяин разлил коньяк по стопкам и вдруг настороженно повел ухом. В замке входной двери шуршал ключ. «Ну вот, легка на помине!» Недружелюбно известил Олег, но встречать не пошел, даже со стула не поднялся. Глядя на него, Кирилл тоже повременил вставать, просто обернулся, готовя улыбку. Маринка поразила его нервным сухим блеском глаз. Конечно, возраст и ей не пошел на пользу, и все же. Встреться они с Кириллом на улице, прежнюю Маринку в этой деловой даме, он бы признал без колебаний. «Кирюша!» Несколько озадаченно проговорила она. Кирилл вскочил, молодцевато кивнул, щелкнул каблуками и был допущен к ручке. — Ну, ты, мать, вообще не меняешься! — молвил он с удовольствием. — Молодец! — ответив на комплимент беглой улыбкой, Маринка тут же ее пригасила и взглянула, испытующе на супруга. «Ну, чего, чего — Ну чего-чего! — немедленно заныл тот. — Ты еще лет не видались! Случайно встретились! — Ого! — Кирилл мысленно присвистнул. Вот это она его держит. Хм, спрашивается, кто же от кого прячется в одни скандалов за железной дверью? Как там в пословице? Не то диво, что жена мужа бьет, а то диво, что муж плачет. Ну-ну. Ты его не ругай. Комически заломив бровь, вскричал Кирилл. Я ж наглец забыла, сам напросился. Маринка смерила его оценивающим взглядом. Ну, сам так сам. Загадочно изранила она и вышла из комнаты. В коридоре тихонько лязгнула железная дверь. Олежка понял, что оплошал, начав оправдываться при гости, и поспешно насупился. Аленку, где оставила?» «У дедов заночует», — последовал равнодушный ответ, и вскоре Маринка появилась вновь. Широкоплечий белый жакет с металлическими пуговицами она сменила на долгополый домашний халатик с глубоким вырезом. «В компанию-то принимаете?» «Так кто же из них, черт возьми, навесил в дверном проеме эту железяку?» «По всей видимости, Маринка. Но зачем?» «Вроде бы, Олежек вполне безобиден, вдобавок явно заискивает перед супругой. Да оно и понятно, как выяснилось, глава семьи третий месяц болтался без работы, то есть сцена с пьяным хозяином Самодуром, крушащим хрусталь мебелью, отпадала напрочь». Оставалось предположить, что за истекшие годы Маринка стала окончательно стервой и хладнокровно подготавливается к разводу. У судей даже вопросов не возникнет. Ясно же, что от хорошей жизни броню между комнатами не устанавливают. А с другой стороны, кто же, лапонька, виноват? Столько было вокруг рослых, остроумных, удачливых. Нет, выбрала себе какого-то, прости господи, недотыкомку. «По-прежнему в газете?» — спросила Маринка. <сист yakis2> «Не-а!» с дурашливой ухмылкой отвечал Кирилл. «Круто ввысь пошел. Ты, мать, не поверишь, но я теперь в команде у одного депутата. Пресс-центром заведую. У которого...» — с подозрением вскинулся Олежик. «У Каторжанского. Ты ж демократов терпеть не мог. Я их и сейчас терпеть не могу». «Начнете про политику? Укушу обоих!» — агрессивно предупредила Маринка. Босики! Вы когда правилам хорошего тона выучитесь?» Ну кто же это глушит коньяк из водочных стопок? Стол был немедленно сервирован заново, вместо хрустальных наперстков возникли широкие и довольно объемистые бокалы. «Эй — Эй! — всполошился Кирилл. — Куда такие здоровые? — Тебе ведь никто не принуждает по самый край наливать, правда? С холодком отозвалась Маринка и тут же плеснула супругу коньяка чуть ли не до половины. А тот, будучи погружен в тяжкое раздумье, машинально принял бокал. Так, чем дальше, тем страньше. Она его что же, нарочно спаивает. Не забывая приветливо улыбаться, Кирилл с любопытством изучал бывшую сокурсницу. Да, постарела. На высокой шее напряглись, натянулись жилы. Каждую шутку встречает надтреснутым и каким-то воля ваша тревожным смехом. Да еще этот сухой нервный блеск в глазах. «По ящику вчера декана нашего показывали», — с тоской пожаловался вдруг Олежек. «Ну...» «Витютнева! Витютнева!» — Сергея Павловича. «Так знаете, что говорит? Эти, — говорит, — художники-модернисты, наш православный крест правильно нарисовать не могут. Вечно он у них перекошенный какой-то получается. Мы, мол, так видим. Это не они так видят. Это им дьявол глаза отводит». Олежек поставил на край стола кулаки, скрипнул зубами и вновь замотал лысеющей, накоротко остриженной головой. «Тварь поганая!» Рыдающий произнес он. — Ты же научный коммунизм преподавал. Как же ты можешь? Память отшибла. Кириллу стало неловко. — Ну, — разочарованно протянул он, укоризной глядя на бывшего сокурсника. — Ты чего, Олежка? Все помнить это с ума сойдешь. — Оборотни! — хрипло произнес Олежик и залпом оглушил свой коньяк. — Куда ни глянь, одни оборотни! — Смешно это, ей-богу! Начал было Кирилл и вдруг обратил внимание, что Маринка уже не сидит, а стоит. В секунду супруги Волколуповы пристально смотрели друг на друга. Потом напряжение спало. Аляжик отвел глаза и обиженно нахохлился. Маринка помедлила и вновь опустилась на стул. Решительно не понимая, что происходит, Кирилл осторожно прокашлялся. «Я, собственно, о чем?» — с запинкой продолжил он. «Мало ли, что было раньше». «Было да прошло. Настоящим жить надо». Почувствовал, что порит лютую банальщину, и, устыдившись, выпил. Пора было спасать репутацию. «Нет, разбаловались мы в застой», — небрежно заметил он, заходя на старую, надежную, бог знает когда, придуманную шутку. «Вот жизнь была! Очевидная, невероятная! Куда бы ты ни шел, ты идешь навстречу очередному съезду КПСС». Маринка засмеялась и с восхищением взглянула на гостя. Ободренный Кирилл повернулся к Олегу. — Так что, Олежек, это не мы, оборотни, это время, оборотень. Кстати, истории своей, про Столивара, ты меня не удивил нисколько. — Столивара? — не поняла Маринка. «Какого — Какого Столивара? Олежик помялся, заглянул в пустой бокал, немедленно ставший полным и нехотя повторил свой рассказ о встрече с Томкой Савиной. Маринка слушала с нескрываемым сомнением. «Станет тебе жена киллера мясом торговать», — резонно возразила она. «Ты вообще заработок киллера, представляешь?» Олежек хотел ответить, но не смог, хмелел на глазах. «Да что же это она делает? Себе и гостю по двадцать капель, а мужу полной мерой». Кирилл всполошился и, сделав вид, что по-прежнему ничего не замечает, принялся пересказывать особо идиотические казусы предвыборной кампании. Олежка клевал носом. Маринка нервно смеялась и лукаво поглядывала на Кирилла. «Чего же она все-таки добивается? Мужа под стол, гостя в койку?» Предположение было настолько ошеломительным, что Кирилл запнулся на полусловие. «Ну, это уже вообще ни в какие ворота не лезет!» Хотел было возмутиться он, но вместо этого с новым внезапным интересом оглядел хозяйку. «Хм, в койку, говоришь?» Следует заметить, что к своему прошлому Кирилл относился нежно и бережно. Он никогда, например, не упускал случая исправить ошибку молодости, иными словами, переспать с бывшей одноклассницей, сокурсницей, сослуживицей. Неважно, как она выглядит в данный момент и насколько у нее успел испортиться характер, вступал, короче, в интимную связь не столько с ней самой, сколько с собственными воспоминаниями. Тем временем Олежек, еще один кусочек прошлого, качнулся вправо-влево и, промычав что-то невнятное, мягко ополз со стула на пол. «Слава Богу!» — тихонько выдохнула супруга. В горле у Кирилла стало сухо, а безоруженный, без Маринки он уже мысленно раздевал ее. Потом через силу перевел взгляд на поверженного коньяком друга, хотя бы на диван его перенести. С последней спазмой неловкости подумал Кирилл. Поднялся, сделал шаг к недвижному телу, но, как выяснилось, списывать Олежку было еще рановато. Ожил самостоятельно, перевернулся на пузо и, утвердясь на четвереньках, с низким горловым урчанием двинулся к гостю. Явно изображал цепного пса. — Ну хорош, хорош! — с досадой сказал ему Кирилл. — Чего дурака валяешь? Олег шел на четвереньках, и глаза его коньячного цвета были и впрямь круглые, как у собаки. Далее почудилось, что лысина Олежика съеживается, стремительно покрываясь жестким коротким волосом, и лишь потом слуха достиг отчаянный вопль Маринки. «Беги, беги, дурак!» Каким-то образом, очутившись рядом с Кириллом, она рванула его за локоть, и оба оказались в коридоре, затем в малой комнате, лязгнула, затворяя железная дверь, а в следующий миг что-то тяжко и глухо ударило снаружи в металлический лист. «Олежик?» Не может быть! Физические возможности сокурсника были хорошо известны Кириллу, а тут такой удар, что кирпичи захрустели, как будто кабан грянул с разбегу всей тушей. «Дверь — Дверь! — вскрикнула Маринка. — Дверь держи! Кирилл в недоумении глядел, как она, вцепившись обеими руками в длинную, вертикально приваренную скобу, упирается босой ногой в железный косяк. «Нет, Маринка не притворялась. Ни одна женщина не примет добровольно столь вульгарную, а главное, не соблазнительную позу. Да черт возьми! От кого они вообще тут затворились? От Олега? От этого жировичка? Дать ему в лоб по старой памяти и все дела? Или у него там оружие?» «Держи!» — простонала Маринка, и Кирилл, чувствуя себя последним идиотом, неуверенно взялся за верхнюю часть скобы. Далее между косяком и краешком стального листа втиснулись волчи. «Нет!» Скорее, медвежьи когти и рванули полотно с такой силой, что у Кирилла едва не лопнули мышцы. Еще секунда, и он бы выпустил скобу, но когти соскользнули с мерзким скрипом, и дверь гулко захлопнулась. Боже, да что же это творится? Хотела ведь, хотела сегодня новый замок поставить, захлебывалась Маринка. Утром зашла заявку сделать, а у них перерыв. Кирилл изо всех сил стискивал, Четырехгранный железный пруд, чувствуя, что еще немного, и руку сведет судорогой по локоть. — Когти! Что за когти? Откуда? Может, он там снаружи чем-нибудь этаким зацепил? Вроде культиватора? — Да, но дернуть с такой силой... — Обрадовалась. Все, думаю, отрубился, — всхлипывая, причитала Маринка. — Овца! Знала же, какой сегодня день! Сама по календарю высчитывала... Тут она рискнула оторвать одну руку от железа и, наскоро утерев мокрый от слез подбородок, снова вцепилась в скобу. «И черт меня дернул спросить! Про киллера этого...» Кирилла шалела, оглядел на диво загроможденное помещение. Комната напоминала склад. Такое впечатление, что сюда было заблаговременно снесено все наиболее ценное и совместно нажитого имущество. В отдалении заскрежетало, захрустело, затем раздался звон стекла. Слон в посудной лавке. Горку он там, что ли, своротил. Оба с замиранием ждали, что будет дальше. Вскоре за дверью жалобно заскрипел рассохшийся паркет, послышалось тяжелое стонущее дыхание, и шкура у Кирилла вновь пошла мурашками. Не мог Олежка Волколупов так ровно и мощно дышать. Клацнули, шаркнули по металлу когти, потом еще раз, вне всякого сомнения, тот снаружи пытался подцепить край железного листа. Оба откинулись, всем весом оттягивая скобу. Паркет заскрипел снова. Кажется, отошел. За окном по содрогнувшейся улице проехало что-то очень тяжелое. Заголосило противоугонное устройство, и Кирилл словно очнулся. Взгляд его упал на телефон, смутно белеющий на полу в двух шагах от двери. «Позвони!» — выдохнул Кирилл. «Подержу!» Маринка повернула к нему искаженное, залитое слезами лицо. Уставилась с ненавистью. «Куда?» «Не знаю. В милицию!» «Ага». «Чтоб застрелили!» При слове «застрелили» Кирилл на секунду замер и вдруг заматерился шепотом. В правом боковом кармане его щегольской кожаной куртки, которую он, придурок, оставил на вешалке в прихожей, лежал удар. Изящная безделица, смахивающая на рукоятку от пистолета. «Пять баллончиков в одной обойме. CS плюс каянский перец. Стреляй хоть против ветра, хоть в помещении. Кинжальная капельная струя. Тут же все и осядет». «Черемуха! Она ж только против трезвых хороша, а тут такая смесь, что и пьяного уложат, и собаку. А оборотня?» Негромкое рычание бродило за железной дверью. Поскрипывал паркет. И Кирилл поймал себя на том, что истерически хихикает. «Да нет, это даже не анекдот, это... Это черт знает, что такое. Олежка Волголупов, оборотень!» За плечом в оконном проеме сияли синие апрельские сумерки, и всплывала полупрозрачная круглая луна. Шестой этаж. Вот если бы первый, хотя бы второй. — Слушай, — произнес шепотом Кирилл, — и давно он так? — Месяца два, — сквозь зубы отозвалась Маринка. — Как с последней работы выгнали, так и началось. И накручивает себя, и накручивает. Я у него оборотень, все у него обратни. А потом, видишь, что? — Как же вы так живете? — Так вот и живем. Дура, дура. «Вчера еще надо было замок сменить!» Противоугонка под окном смолкла. Не снимая рук со скобы, Кирилл подался вправо и приник к дверному глазку. Вроде бы коридор был пуст. Потом внизу смутно шевельнулось нечто темное и округлое. Но правильно, он же на четвереньках. «Черт, не могла глазок пониже установить! Впрочем, дверь-то, наверное, типовая». «Надолго это?» — отрывисто спросил он. «Когда как?» «Весело». То есть можно и до утра тут просидеть. Ладно бы еще замок не был сломан. А то ведь всю ночь не спать. За скобу эту дурацкую держаться. Да уж, что овца, то овца. Ну как это можно было ключ посеять? А с замком, конечно, милое дело. И телефон рядом. В крайнем случае позвонить жене, соврать, что у друга заночевал. Хотя, почему, собственно, соврать? У друга и заночевал. Вскоре в комнате стало совсем темно. Потом посветлело. На потолок легло смутное косое полотно волокнистого света. Город зажег фонари. «Блин! Но я-то здесь при чем?» Сдавленно выдохнул Кирилл. «Сам напросился», — злобно напомнила Маринка, даже не повернув головы. «Да, действительно. Может и впрямь рискнуть. Выждать, когда зверь совсем еще недавно бывший Олежкой Волколуповым отойдет подальше в комнату или на кухню. До прихожей, где висит куртка, два шага». Удар в правом кармане. Кстати, если на то пошло, там входная дверь рядом. Стоп. А вот этого не надо. Во-первых, неизвестно, в какую сторону крутить головку замка. А во-вторых, Маринка. Если он ее оставит здесь, а сам сбежит... Нет, неловко. Кирилл еще раз припал к дверному глазку и сделал это зря. Должно быть тот снаружи, нечеловеческий, чутким своим слухом уловил его движение, и снова подцепив лист, рванул... Кирилла бросила плечом на косяк. Маринка со вскриком выпустила скобу и отлетела к боковой стене. «Держать!» — натужно прохрипел Кирилл, понимая уже, что не удержит. В темной, неуклонно увеличивающейся щели между косяком и дверью высияли два совершенно волчьих глаза, и послышался злобный, ликующий рык, похожий на отдаленный рев немыслимо громадной толпы. «Русский бунт!» Вспомнилось напоследок ни с того ни с сего. «Бессмысленный и беспощадный!» Далее возник легкий, быстро усиливающийся звон, пылающие из желто зеленые глаза в черной щели дрогнули, расплываясь. И Кирилл Скрипицын, здоровый мужик, потерял сознание. Ненадолго, на долю секунды, дверную скобу он, во всяком случае, из рук так и не выпустил. Чуть позже, впрочем, выяснилось, что Кирилл и не смог бы этого сделать. Пальцы свело. В чувство его привел железный гул захлопнувшейся двери. Кирилл попробовал вновь напрячь мышцы, но они были теперь как из ваты. Маринка, темный прямой силуэт, стояла рядом. «Помоги!» — изнемогая просипел Кирилл. Мольба его осталась без ответа. Некоторое время Маринка напряженно прислушивалась к тишине в коридоре, потом молча протянула руку и включила свет. «Все», — безразлично сказала она, — «быстро сегодня». Лицо у нее было изможденное и словно бы покоробившееся, особенно вокруг глаз. Губы сложены горько и брезгливо, как у старой алкоголички. Отодвинула Кирилла от двери, что удалось далеко не сразу, и, нажав на скобу, протиснулась в коридор. Олежка Волколопов лежал в полуметре от железного порошка. Вдвоем они подняли его и перенесли на диван. «Слушай», — обессиленно сказал Кирилл, — «а чего ты с ним не разведешься?» Маринка сделала вид, что не расслышала и отвернулась. «Что, проспится человек?» — спросил он с усталой издевкой. «Зря он это сделал». Очевидно, слова его явились той самой последней соломинкой, что перемалывает хребет верблюда. Маринка запрокинула искаженное лицо и тихонько завыла, раскачиваясь. Потом медленно стала оседать на пол. А помнишь, Кирилл кинулся подхватить и вдруг понял, отпрянул. Продолжая завывать, Маринка шла к нему на четвереньках, и радужки обезумевших глаз ее увеличивались, вытесняя белки.